Голова от ужаса отключается, зато вместо нее чудесным образом включается нечто иное. Короче, тебя несет. Доброй половине своих удачных идей и точных формулировок он был обязан публичным лекциям. Фиг бы в тишине за рабочим столом до такого додумался, а тут выскакивает само. В общем, это была обычная лекция. Если оценивать вдохновение по той же шкале, что ветер, то примерно 6 баллов.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 Прочитаны им в Янском Kunstvereinе в 1924 году. Удобно перейти к разговору о подлинной тайной, по понятным причинам именно здесь на изнанке реальности поддающейся осмыслению роли художников другой стороны. Он уже вполне разошелся и нормально так гнал, когда заметил, что рядом со сценой во втором ряду на боковом приставном сидении для билетеров сидит Энди Уорхол. Натурально как с парадного фото сошел.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 Думал, ощущая всем телом восхищенный трепет аудитории, на нас эта радость, конечно, и так проливается, но пусть сейчас все почувствуют непривычный избыток, чтобы точно поняли, о чем речь. Говорил, что любой человек, нас это тоже касается, по большому счету рождается ради того, чтобы наладить связь со своей тайной сутью, счастливой, бессмертной частью себя. И вот здесь кореница роковая, фундаментальная разница между людьми этой и другой стороны.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 все совсем, эта встреча с реальностью и есть сама жизнь, и смысл ее, и движущая сила, и вечный желанный итог. Добравшись до какой-то для него самого неожиданной внутренней точки, на которой мгновенно закончились силы, мысли, слова, он не вышел, а вылетел пулей, потому что давно хотел закурить, а прямо в зале не принято. В общем, выскочил, не одевшись через черный ход во внутренний двор. Стоял, прислонившись затылком к холодной стене, курил и думал насмешливо. «Ну, я сегодня отжег. «Вы же нарочно мне про меня рассказали», — спросил Энди Ворхол. «Чтобы неповадно было мешать вам работать, месть удалась. Вы чудовище. Я всё равно вашу куртку принёс». Эду не заметил, как он появился. С другой стороны, он же всё-таки мистическое явление, витает где хочет. Какой с него спрос?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 Но, подозреваю, это вообще не я, а просто зрительный образ. Сознание остановится, упаковывает какую-то левую информацию в свои представления обо мне. Но сейчас, если что, я не снюсь, и вы мне не снитесь. Я очень ответственно к вам пришел наяву. — А почему именно Энди Орхол? — наконец спросил Эду. — Я бы на вашем месте в бой сопеределся и, размахивая мертвым зайцем, пришел. — Ну, слушайте, не в конец же я охренел. Должно быть хоть что-то святое всему есть предел». Переглянулись и рассмеялись. Эда сказал, «Я вообще-то был совершенно уверен, что вы на эту сторону никогда не приходите, ну, как Стефан и Нехиси, которых здесь не носит земля. Меня, сами видите, отлично носит и просят добавки. Я же мелочь пузатая, только выделываюсь как большой». «Мелочь пузатая?» восхищенно повторил Эда. «Вы? Пузатая мелочь? Ладно, учту, хорошо».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 Кому можно было бы написать «Извини, ничего не получится, за мной Энди Уорхол пришел?» Энди Уорхол потащил его на трамвайную остановку. Сели в первой приехавший, и им оказался восьмой. Стояли на задней площадке, уткнувшись носами в стекло. Смотрели, как стремительно сгущаются ранние зимние сумерки и загораются окна в домах. И Оган Георг вдруг сказал «Как я много лет был зол на вашу распрекрасную эту сторону, не представляете!» «Хорошо, что я пока действительно мелкая штучка, и от моей злости вреда ей не больше, чем от моей любви». «Злились на эту сторону?» — удивился Эдо. «Был уверен, она вполне в вашем вкусе. Хорошо же, живем». «Еще бы. Мало что в мире до такой степени в моем вкусе. Но я долго считал эту сторону практически своим личным врагом. Чем она вам не угодила? Тем, что наши люди здесь превращаются в незваные тени и исчезают, словно их никогда не было».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 Растает незваной тенью — просто способ попасть куда-то ещё, в такие края, куда иначе, пожалуй, не доберёшься. А растаяв от изменения свойств материи легко. — легко. «Бинго!» — заорал Эду голосом Сайруса. Но согласно персональному своду правил поведения одержимых в общественном транспорте, он орал не вслух, а мысленно, про себя. Но Энди Уорхолл этот торжествующий внутренний вопль, похоже, услышал. Улыбнулся, кивнул. «Сказал, давным-давно, когда я сам был в конец отчаявшимся человеком, уверенным, что чудес не бывает, а кроме чуда меня ничего не спасет, придумал себе утешительную телегу, будто игра воображения и несбыточные мечты, главное дело человеческой жизни. Что мы свой будущий рай себе сочиняем, пока живем на земле? Не факт, что непременно получится, но если в тебе много силы и страсти, есть шанс». «Телега, конечно, трындец, наивная. Даже немного стыдно было сейчас ее вам пересказывать». «Ничего», — усмехнулся Эда, — «мне один мертвый жрец с устойчивой репутацией выдающегося светила науки примерно то же самое несколько раз прогонял». А Нехиси в ответ на мои догадки такую рожу удивленную скорчил. «Ты чего? Только теперь понял, для чего нужны ваши здешние люди и как создаются новые обитаемые миры».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 Внезапно воскликнул он, увлекая Эду за собой к выходу. «Чуть не проехали свою остановку. Вот я был бы хорош». Эда даже не успел возмутиться. Это кто кого заболтал. То есть на самом деле успел, но потом, уже не в трамвае и не на тенистой улице, по которой они проезжали, а на берегу речки вильняли под пешеходным мостом. «Вы так классно слушали, что я заболтался», отмахнулся Иоганн Георг, который почему-то больше не был похож на Уорхола.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 От вокзала до Зеленого моста, жверинос Ужупис и кафедральная площадь Антоколь. В 1924 году в Вильнюсе была предпринята попытка восстановить трамвай. Вильнюсский инженер Пигутковский оборудовал вагоны конки бензиновыми моторами. Новый трамвай по фамилии инженера окрестили Пигуткой. Но Пигутка ходила недолго. Старые моторы постоянно ломались, вагоны загорались, а новые покупать никто не хотел.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 «Уверен, дело именно в этом», — заключил он. «Господи, как же это все интересно!» — вздохнул Эду. «И, что ужасно обидно, хоть тысячу лет проживи на свете, всего не узнаешь и не поймешь». «Тысячу? Эш <смех> размечтался!» Насмешливо подумал он голосом Сайруса. «Даже мне понадобилось четыре, чтобы начать понемногу. Очень смутно и приблизительно кое-что важное понимать». Тем временем они вернулись к мосту, перешли на другой берег и стали подниматься по лестнице к улице Полоцкого и нарядным новым домам. Но на середине пути Иоганн Георг потащил его с лестницы в заросли, за которыми оказался забор, а в заборе — выломанная доска. Кое-как в эту щель протиснулись и оказались на Бернардинском кладбище, оно же по совместительству самый красивый в городе парк, даже безлунной ночью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 Дед знал, что делал. Если бы не это убежище хрен, я сейчас был бы жив. Этот дом меня правда берег. Как ни один человек не уберег бы. Но я людям себя беречь и не дал бы. Я до этого был слишком вредный и гордый. С табличкой "Не влезайте, убьет". Могу вы представить? Слава богу, не можете. Ухмыльнулся тот. Вы со мной очень вовремя познакомились. Двадцать лет приятной демонической жизни какой угодно характер исправит.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 «Получается, я тогда приносил их в жертву не каким-то абстрактным неведомым силам, ограниченной полиции, причем даже не местному отделению, а командированному специалисту с этой стороны». «Все равно убивать», — повторил Эда и, спохватившись, добавил, «Э, «не берите в голову, у меня просто шарманку заело. Все слова из головы повылетали. Сами, собственно, меня довели». Да.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 Я, наверное, вас неправильно понял. Отдать – это же просто метафора. Вы имели в виду отдать в том смысле, в каком художник всегда отдает зрителю, в смысле показать? Да как вам самому больше нравится? Хотите – приходите, смотрите. Но лучше все-таки забирайте себе. Работы по-хорошему надо показывать, а не в заколдованном доме мариновать. Картина, нарисованным в неосуществившейся вероятности, строго говоря, никогда и нигде самое место на изнанке реальности и руки у вас хорошие для такого лукошка с котятами. Идеальный баланс. А там хоть по стенам развешиваете, хоть друзьям раздариваете, хоть продавайте за страшные миллионы, я заранее за. На то и жертва, чтобы отдать и не париться. Тем более, когда жертва взятка. А это не забывайте она. — А за что взятка-то? — спохватился Эда. — Какое должностное преступление я должен для вас совершить? — Да вряд ли именно преступление, — неуверенно сказал Иоганн Георг.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 но я ни одной ее сакральной тайны не знаю. Наоборот, пару своих однажды я и разболтал. — Вот и мне разболтайте! — энергично кивнул иоган Георг. — Собственно, только одно. Вот этот прием, которым вы в последнее время какую-то нехарактерную для наших мест радость не пойми откуда протаскиваете. И сегодня на лекции его провернули тайком. — Ну, зачем вам? — опешил Эда. — Вас самом этой радости столько, сколько мне и за год не добыть. Добавка никогда не лишняя. — рассмеялся тот. — Я вообще куркуль, если вы до сих пор не заметили. Жадина и очень хозяйственный. Все в дом. Встал, налил в джезву воду, поставил ее на плиту, аккуратно отмерил кофе. Наконец сказал. — Я, как несложно заметить, все свои имена и прозвища пока оставил. Не стал их ритуально сжигать. А из этого следует, что время от времени я становлюсь человеком. Обычным, в смысле без и демонического задора и прочих приятных бонусов. Вы меня в таком состоянии видели пару раз. Раньше это был самый лютый ужас, который только можно представить. Всё, что угодно, только не это. Лучше сразу пристрелите меня. Но случилась одна интересная штука. Я вам, может быть, когда-нибудь расскажу, как жил, когда сгинул якобы на полдня. Если столько выпить смогу, сколько надо для таких разговоров. В целом, на самом деле отлично, но под конец я настолько ослаб, что чуть не растаял, как незваная тень. Но тут Стефан вспомнил мое настоящее имя и сказал его мне, как в кино в последний момент. Я уже был совершенно прозрачный, даже кофе пить стало неким. А с именем мгновенно овеществился, считайте воскрес. То есть в моей человеческой сути и участи оказалось достаточно силы, чтобы полудохлого демона починить. От такого источника силы ищи дураков отказываться. Говорю же, я реально куркуль.